Глава 18. После всей этой суматохи стало ясно, что отсиживаться в укрытии ⁇ это верный путь к поражению. У меня созрела дерзкая идея, а дерзость, как известно, города берет. Или это про наглость, так говорят. Неважно. Главное, что эти купцы Пройдохи стали жертвой моего красноречия. Либо жертвой блеска золота. Я пообещал им несметные богатства, и их алчность затмила разум. Деньги полились рекой, превосходя, казалось все, что метро выручил за годы своей торговли. Огнеярк моей радости помог и скоординировал все закупки. Вероятно, он считал меня своей марионеткой. Что ж, посмотрим, кто в итоге будет диктовать условия. Мой верный десятник Добрыня был не столь красноречив, но в наборе бойцов ему не было равных. Он исследовал все задворки Переяславца, и люди сами тянулись к нам. Конечно, все это за деньги. Никто не хотел идти против Хакона за идею. Да и не работало это в полной мере. Но, к моему удивлению, история захвата Савинова облетела город, и люди видели, что я не из робких. Поэтому они надеялись на то, что идут к сильному правителю. В основном это были местные, торговцы, ремесленники, даже бедняки. Из них можно выковать настоящих воинов. Добрыня уже имеет некоторый опыт. Да, за пару дней не обучишь даже среднего воина. Да что греха таить, никакого воина не обучишь за столь короткий срок. Но ведь и задача у нас была иная — скоординировать силы и получить одобрение простого народа. Алеша тоже не подкачал. Теперь он у нас главный по снабжению. Кузнецов он гонял, как сидоровых коз, но зато оружие у нас теперь что надо. Топоры, острые, щиты, ладны. Все сделано на совесть. Он навел порядок на складах, разложил все по местам и, главное, нашел, где это добро прятать, чтобы дружинники Хакона не нашли. Мы не дураки. Понимали, что нас будут искать. Я не ожидал такой логистической хватки от могучего воина. Может, это Ротибор на него так влияет? Не знаю. Он, кстати, тоже погряз в этом организационном угаре. Алеша даже сдружился с Ротибором на этом фоне. Я смотрел на товарищей и думал, вот она сила, которая вскоре изменит все вокруг. У меня не было такой армии, как у Хакона, но зато у меня были люди, которым я мог доверять». А еще была Веслава. Она вроде бы девица, но хитрая, как леса. Все вынюхивала, подслушивала. Я поручил ей следить за огнеяром, чувствуя, что этот хитрец что-то мутит. Я казался прав. Она же у нас бывшая лазучица Святослава. Зря я недооценил ее таланты. Она умудрялась проникнуть всюду, где только можно. Не знаю, как ей это удавалось... То ли ее навыки то хорошо натренировались, то ли что-то еще. Но факт оставался фактом. Она везде чувствовала себя как дома. И в этот раз она не подвела. Я сидел в харчевне, наскоро набрасывая план на завтра. Как вдруг врывается моя шпионка, вся запыхавшаяся, глаза горят. — Антон, — говорит она возбужденно, — я такое узнала? Я сразу напрягся, случилось что-то серьезное. — Что там у тебя? — Я следила за огняром, выдыхает она, — и видела, как к нему прислали гонца. — Ну и что? Гонца так гонца. В чем проблема? Она посмотрела на меня, вскинув бровь. — Это был непростой гонец. Он нес тайное послание от князя Хакона. — Тут я понял, что дело серьезнее, чем казалось на первый взгляд. — И что же в этом письме? — спрашиваю я. Веслава на мгновение замялась, будто сомневаясь, стоит ли говорить. — Там, — медленно произнесла она, — приказ от Хакона всем военачальникам. Приказ убить всех, кто тебя поддержит после суда. От этих слов я замер, дыхание перехватило. Вот же гад, я так и знал, что он что-то замышляет. Волх — предатель. Но почему? Или Агнияр потом рассказал бы мне о послании? — «Ты уверена?» — спросил я, хотя уже и так все понял. Она кивнула. «Я перехватила послание. Оно у меня», — сказала она, протягивая какой-то сверток. Я развернул. Это была ткань, письмо выглядело обычным, но слова в нем были как удары плетью. После суда всех приверженцев Антона из Березовки убить и княжеский оттиск перстня. «Письмо было написано рунами». Это я потом осознал. Видимо, лингвистический пакет сработал, раз я смог его прочитать. — Что будем делать? — спросила девушка. Она была спокойна, но было видно, что она волнуется. — Нужно предупредить купцов, — пробормотал я, — и разоблачить Хакона. — Точно, — согласилась она. — А еще нужно прижать Агнияра. Я давно подозревала этого хитрована. — Я обдумал ситуацию, но ну, вот ведь скоты. Значит, они думали, что я просто так приду на суд, чтобы меня, как барана, повели на заклание. Хорошо, что я никому не раскрывал весь свой замысел. Нет, ребята, теперь все будет по-другому, я не дам им шанса. — Веслава, — сказал я, — ты просто молодец. Не знаю, что бы я без тебя делал. Она лишь пожала плечами, словно это было в порядке вещей, но при этом смутилась. Щечки залили. — Это еще не все, — ответила она. — Я узнала, что на этот суд еще едет князь Игорь, вроде как братец Хакона. — Вот это уже интересно, — проговорил я, — потирая подбородок. — Что за птица этот, Игорь? — Пока не знаю, но я попробую разузнать. — Давай-ка разузнай, у тебя это хорошо получается. Вот так все и завертелось. Я знал, что Хакон тот еще прохиндей, но не предполагал, что он такой трус. Убивать всех моих сподвижников после суда — это как-то не по-нашему. Хотя, возможно, Хакон просто так решил устранить главного своего противника. А тут еще и Агнияр этот. Интересно, а он сообщил бы мне о готовящемся Хаконам? Может, отпустить гонца с письмом и посмотреть на реакцию волхва? Надо было узнать, что с гонцом. Думаю, уже поздно что-то переигрывать. Ушлый волхв. Так и верь после этого людям. Ну да ладно. Теперь у меня есть все козыри. Я проводил взглядом ладную фигурку своей лазучицы. Иногда с ностальгией вспоминаю ее домогательство в свою сторону. Но это так, лирика. Сейчас же я здесь, на крыше этой старой таверны. Переяславец внизу суетится, как муравейник, а мне отсюда все видно. Пусть себе думают, что я пропал, пусть считают, что я как баран покорно пойду на суд. А, как же они ошибаются! Пока эти торговцы вояки свои топоры точили, я тоже времени зря не терял. Голова у меня, слава местным богам, не только для шапки. Насчет этого огняра. пока помолчу про его игры. Пусть радуется, думает, что меня перемудрил. Хитрец старый, возомнел, что за ниточки дергает. Ну-ну, посмотрим, кто кого еще за ниточки дергать будет. Я решил, что потом его переиграю, да так, что он сам в свою же западню угодит. Главный мой козырь, послание Хакона. Веслава все же умница, перехватила. Вот это, скажу вам, была настоящая удача. Золото, конечно, хорошо, но грамота от самого князя — это совсем другое дело. С ней я могу все перевернуть. На суде оправдываться не буду. Зачем? Я сам буду обвинять. Хакона и его прихвостней. Пусть они теперь отмываются, если смогут. Пусть люди увидят, кто тут на самом деле злодей. Пусть народ сам решит, кого ему поддерживать. А этот народ заведу». За моими плечами информационный век, который мог белое преподнести как черное. Об умении пудрить мозги через СМИ не знает только ленивый. А с учетом моего послезнания я в шоколаде. Я все продумал до мелочей. Нужно обставить так, чтобы все увидели, как Хакон обманывает народ. Чтобы каждый почувствовал, насколько он несправедлив. Это будет представление. И я, сидя на этой крыше, как режиссер, знаю... Этот спектакль точно запомнится всем в Переяславце. Так, все обдумано, план готов, теперь нужно приводить его в действие. Я ведь не зря говорил о своих мозгах и отчаянной храбрости. Пришло время пустить их в дело. Первым делом я собрал своих ребят, Добрыню, Алешу и Ратибора. Они, конечно, не до конца поняли мой замысел. Но они мне доверяют, а это, как оказалось, самое главное. — Парни, — начал я, — завтра мы идем на суд. Но это будет непростой суд, это будет мой звездный час. Добрыня, как всегда, нахмурился. — Что ты задумал? — спросил он. — Завтра увидишь, — ответил я. — Просто слушайте меня, и все будет хорошо. Алеша молчал, но глаза его горели. Он, казалось, уже предвкушал драку, что, в общем-то, неудивительно. — Ну а что, Ратибор, — спросил я, повернувшись к нему. Он, как всегда, смотрел куда-то сквозь меня, а затем загадочно улыбнулся. «Духи говорят», — произнес он, — «будет весело». Но «Вот черт! этот ратибор со своими духами. Никогда не знаешь, что у него на уме. Но зато я знал, что он всегда будет на моей стороне». Итак, план готов. Ребята в строю. Осталось уладить еще один момент. Вечером я собрал нескольких купцов, которые стали представлять интересы всех торгашей, которые участвуют в моем золотом заговоре. Они, конечно, волновались. Как же, завтра такой день, а я тут, как ни в чем не бывало, сижу на крыше, как сова. Но я их успокоил, сказав, что все под контролем. Пришлось немного приврать, конечно, но что поделать? Надо же было их как-то воодушевить, вселить в них хоть немного уверенности. — Завтра, — сказал я им, — Мы покончим с Хаконом, и мы получим то, что по праву принадлежит нам. Они вроде бы поверили. Ну, они же хотят золота, а золото, как известно, творит чудеса. Особенно, когда оно само просится в руки. Я видел, как жадность в них вспыхивает. Пусть думают, что я только о золоте пекусь, а я тем временем свои дела проверну». Вот таким был мой план, простой, но гениальный, как мне кажется. Было еще несколько незначительных деталей, которые имели огромную роль, но я даже не хотел о них думать. Все произойдет на суде. Я решил превратить суд в сцену для разоблачения Хакона и призыва народа к бунту. Подготовить почву, так сказать, чтобы они сами захотели его свергнуть. Я был готов к этому. Я знал, что у меня есть все необходимое для победы, но, как говорится... Если бы все было так просто. В игру вклинился еще один игрок, и не просто игрок, а князь, да еще и брат Хакона. Вот это меня напрягало. Этот Игорь, темная лошадка. Темнело. Я сидел в зале харчевни и ужинал, попутно размышляя о том, как завтра проведу день. Здание, кстати, привели в относительный порядок. Оно даже стало выглядеть чище и уютнее. Я мысленно перепроверял все свои расчеты, прикидывал, как лучше выступить на суде, все разложил по полочкам, все продумал. В это время объявляется Веслава и плюхается рядом со мной за стол. — княже я узнала. — Что именно? — Про брата Хакона, — отвечает Веслава. — Про князя Игоря. — И? — Не тени рассказывай. — Слухи ходят, — ответила Веслава. — Да и я кое-кого расспросила. — Игорь — давний конкурент Хакона за наместничество переславца «Тут уже я понял, что запахло жареным». «Конкурент?» — переспросил я, нахмурившись. «Ага», — кивнула она. «Говорят, они с детства друг друга не взлюбили, и каждый хочет сесть на княжий престол». Я насторожился. Явно что-то нечисто. Я начал думать об Игоре, пытался представить его. По моим расчетам, Хакон, увязший в своих грязных делах, был предсказуем, пусть и опасен. А Игорь, это темная лошадка, которую я совершенно не знаю, и не понимаю, чего от него ожидать. Что еще ты о нем узнала? Ну, ответила она, задумчиво глядя в огонь. Говорят, он умный и хитрый, не глупее Хакона, а может, и похлеще. И, в отличие от брата, умеет ладить с людьми. Но, как я поняла, после смерти Святослава. Он метит на кресло великого князя. Он хочет править Киевом. Там сейчас жуть, что творится. Тут уж я понял, что этот Игорь может кардинально изменить ситуацию. Он может быть и союзником, и врагом. Я совершенно не понимаю, на чьей он стороне, и как он может повлиять на мой план. Все усложняется. А если этот Игорь будет носителем системы, то есть таким же, как и я, тут уж я готов был выругаться вслух. Ну вот здравствуйте. Мало мне было Хакона с Огнияром, так теперь еще и этот из нашей братьи. И чего от него ждать? Надеюсь, что я зря переживаю. Но что ему надо здесь? В голове сразу возникла куча вопросов. Как он будет себя вести? Что ему надо? «Он, конечно, против Хакона, но не факт, что он мой союзник. Может, он и меня сожрать захочет? Я ж не дурак, понимаю, что на Руси сейчас каждый сам за себя. Князь Игорь меняет все. Мой план, конечно, остается, но теперь я должен учитывать и его. А он, как я понимаю, тоже не из робких, раз посмел составить конкуренцию самому Хакону. Надо будет действовать с ним аккуратнее, присмотреться, что он за фрукт». Я посмотрел на Ратибора. Он сидел напротив, увлеченно жуя куриную ножку. «Ратибор?» — спросил я. «Духи, тебе ничего не говорили об этом князе Игоре, братья Хакона?» Ратибор посмотрел на меня своим отсутствующим взглядом. «Духи говорят», — ответил он, — «он тоже видит». «Что видит?» — уточнил я. «Тоже, что и ты», — ответил он. «Да ладно». «Ну, почему так не везет? Значит, он носитель, это все усложняет». «Ну и что теперь делать?» — спросил я. «Слушай свое сердце», — ответил Ратибор, — «и не верь никому». Вот и поговорил с ним. Как всегда, ничего конкретного. Но одно я уяснил. Теперь у меня три врага. Хакон, Душан и Ярополк. И один пока еще непонятно кто. Но этот непонятно кто может оказаться еще опаснее всех врагов вместе взятых. Вряд ли слабак будет тягаться с Хаконом и зариться на киевский престол. Теперь суд превращается не только в мое спасение и разоблачение Хакона. Теперь это игра, где на кону стоит власть над всей Русью. И я должен быть готов к этой игре. Я должен быть хитрее и сильнее своих соперников. Надо что-то менять в своем плане. Хотя и не хотелось отступать от него. Игорь меняет правила игры, а значит, и я должен играть по новым правилам. Ну что ж, будем учиться. Надо понять, что он за человек, чего он хочет, какие у него планы, ведь он, возможно, из наших, значит, у него те же цели. А значит, он может быть как врагом, так и союзником. Теперь на суде будет не только интересно, но и очень опасно. Это, конечно, немного спутало мои планы, но, с другой стороны, добавила азарта. Ведь теперь это не просто суд за мою жизнь и борьба против Хакона. Это теперь битва за власть над всей Русью, и я сам не ожидал, что все зайдет так далеко. Вечер выдался прохладный, и даже в харчевне, где потрескивал огонь в очаге, чувствовалась весенняя свежесть. Мы сидели за грубым деревянным столом, ели нехитрый ужин, хлеб да похлебку запивая медовухой, Добрыня, Алеша и Ратибор молча поглощали пищу. Веслава ускакала на кухню, чтобы забрать свой ужин. Я же в который раз за вечер сверлил взглядом пустую миску, погруженный в свои мысли. С дружинниками моими, которые выжили после того злополучного боя, было совсем плохо. Почти все с серьезными ранениями, да и осталось их всего четверо. Лежат в соседней комнате. Ворф помог их отыскать. Вдруг дверь харчевни скрипнула, и вошел метро. Он нес на плече свернутую шкуру и явно что-то скрывал за ней. Он подошел ко мне и, тяжело дыша, опустил шкуру на стол. «Антон», — произнес он хриплым голосом, — «княже, есть у меня для тебя кое-что». Я приподнял бровь, не понимая, чего от него ждать. Метро всегда был непредсказуем. Он кряхтя развернул шкуру и мы увидели, что на обратной ее стороне искусно нарисована карта. «Что это?» — спросил я, удивленный. «Карта Руси», — ответил метро, довольно улыбаясь. «От самого Киева до дальних рубежей». «Раздобыл ее специально для тебя». «Я провел рукой по шершавой поверхности кожи. Это была не просто карта, а целый мир, развернутый передо мной». На ней были обозначены города, реки, леса, дороги. Все, что когда-то казалось мне далеким и непонятным. Да, примитивно и с ужасными пропорциями, но для этого времени это просто чудо. «Откуда она у тебя?» — спросил я, все еще рассматривая карту. «Неважно», — отмахнулся метро. «Главное, что теперь она твоя. Я подумал, что тебе пригодится. Говорят, у тебя тут дела назревают. Так что...» «Может, взглянешь на свою будущую страну?» Он подмигнул мне, хитро блеснув глазами. Я усмехнулся. «Страну? Империю?» «Ну, посмотрим», — ответил я. «Посмотрим, как все пойдет». «Раньше я не обращал внимания на такие вещи. Я больше привык к делам здесь и сейчас. Но теперь, глядя на карту, я думал, вот она, вся моя будущая империя, если все получится». Добрыня склонился над картой, тоже изучая ее. — Хорошая работа, Метро, — одобрил я. Пригодится. Алеша посмотрел на карту с недоверием. — Зачем нам эти мазюки? — пробурчал он. — Лучше бы топоры принес хорошие, каленые. же промолчал, но я заметил, как он пристально смотрит на карту. — Спасибо, Метро, — сказал я. — Это действительно ценный подарок. — Этот суд — это не просто место, где меня будут судить. Это место, где будет вершиться история, где будут решаться судьбы тысяч людей. И я должен сыграть свою роль так, чтобы эта история пошла в правильном направлении. После всех раздумий я, наконец, понял, что мне делать. Я не просто так оказался в этой передряге, не просто так выжил, и не просто так оказался в центре этих событий. Игорь, конечно, спутал все мои карты, но если уж он тут появился, то почему бы не использовать его в своих целях? На этом суде нужно не защищаться, а нападать. Нужно перевернуть все с ног на голову, как я и люблю. Я решил, что Хакона я, конечно, разоблачу. Но я сделаю это так, чтобы каждый горожанин возненавидел его. Пусть потом хоть один человек скажет, что он достоин быть князем. А когда Хакон будет повержен, я присмотрюсь к Игорю. Посмотрю, чего он хочет. Может, он и не так уж плох, как мне кажется. Возможно, мы сможем договориться. Хотя, если он будет носителем системы, то будет сложно. Возможно, он не согласится отдать мне власть. Ну, посмотрим. Главное, чтобы он мне не мешал. Пришло время захватить власть в свои руки и сделать это не из-под тишка, а открыто. Я оглянулся на свой ближний круг. Добрыня, Алеша, Ратибор слава, Метро не в счет. огнеяр Тоже. Но его здесь и нет. «Завтра», — сказал я, громко привлекая внимание, — «будет решающий день. Мы встанем на ноги и заявим о себе, как о силе». Они кивнули. «Я буду говорить», — продолжил я, — «а вы должны меня защищать и не позволить никому меня остановить. Это важно». «Мы тебя не подведем», — заверил Добрыня. «Я знаю». «Духи говорят», — промолвил Ратибор, — «судьба ждет тебя». «Ну вот и отлично», — сказал я, хотя и не понял, что он имел в виду. Веслава смотрела на меня с грустинкой во взгляде. «Я готова», — сказала она. «Мой путь к трону становится все более реальным». Я лег спать, но сон не шел. Я думал о завтрашнем дне, о Хаконе и Игоре, о Душане и Ярополке, о своих людях и о будущем. Завтра будет решающий день. Скоро наступит утро. Завтра суд. Если бы я знал, чем все это закончится, то никогда бы не уснул.